Глава восьмая. Бескровная победа. Шато Парадизо. Номеру первому снился чудесный сон. Во сне его мать устроила ему вечеринку в честь выпуска из колледжа колдунов. Еда была первоклассной. Ничего сырого, и даже большая часть дичи была убита до того, как угодила в котел или навертел. Он хотел взять себе жареного фазана, поданного в корзинке обложенного булочками с кунжутом, совсем как в шпалерах леди Хизренген Как вдруг оказалось, что блюдо маячит где-то далеко-далеко. Ощущение было такое, будто само пространство между ним и фазаном растянулось. Номер первый попытался догнать блюдо, но оно все удалялось и удалялось, а потом у него почему-то отказали ноги. Посмотрев вниз, он с ужасом увидел, что все его тело до самых подмышек стало каменным. Вирус окаменения распространился по груди и уже подбирался к шее. Бесенку хотелось закричать, но не решился, опасаясь, что скоро и его губы станут каменными. Что может быть кошмарнее, чем превратиться в камень с навечно застрявшим в горле криком? Потом номер первый все-таки открыл рот и закричал. Билли Конка, наблюдавший за ним, вольготно развалившись в кресле, поднял взгляд к видеокамере на потолке и щелкнул пальцами. «Урод проснулся!» – сообщил он. «И, судя по всему, хочет к мамочке!» Номер первый перестал кричать, когда в легких у него закончился воздух. Какая досада право правослова – начать с устрашающего воя и закончить поросячьим визгом. Отлично, — подумал номер первый, — я жив и нахожусь в мире людей. Пора глядеться и выяснить, насколько глубоко я увяз в сейном навозе. И он осторожно приоткрыл глаза, боясь увидеть нечто большое и твердое, несущееся прямо ему в лицо. А увидел он, что находился в небольшой пустой комнате. На потолке были укреплены прямоугольные штуковины, которые светились с силой тысячи свечей, а на одной из стен висело огромное зеркало. Еще он увидел человека, возможно, ребенка и, пожалуй, женского пола. На голове у существа была смешная копна белокурых кудряшек, а на руках по лишнему пальцу. Одет оно было в исключительно непрактичный, похожий на тогу наряд, и башмаки на пористой подошве с вышитыми по бокам молниями. В комнате находился еще один человек, сутулый худой мужчина, который сверлил бесенка недобрым взглядом, отбивая носком ноги быстрый ритм. Номер первый завороженно уставился на шерсть у него на голове. Глаза бесенка различали не меньше полудюжины оттенков. Павлин, да и только... Номер первый хотел поднять руки и показать, что он безоружен, но это не так-то легко сделать, если тебя примотали к стулу веревкой. «Я привязан к стулу», — сказал он извиняющимся тоном, словно это была его вина. К сожалению, произнес он эту фразу на гномьем языке, да еще на демонском диалекте. Людям могло показаться, что он пытается избавиться от застрявшего в горле комка мокроты. Тогда номер первый решил больше рта не открывать, а то, чего доброго ляпнет, что-нибудь не то, и людям придется предать его ритуальной казни. К счастью, девочке не терпелось завязать разговор. «Привет, я Минерва Парадизо, а это мистер Конг», сказала она. «Ты меня понимаешь?» Номеру первому это показалось полной тарабарщиной. Ни одного знакомого слова из шпалер леди Хизернтон Смит. Он улыбнулся, чтобы дать ей понять. Он видит, как она старается и ценит ее усилия. «Ты говоришь по-французски?» спросила светловолосая девочка и тут же перешла на другой язык. «А по-английски?» Номер первый встрепенулся. Вот это уже звучало знакомо. Интонации показались ему странными, но сами слова встречались в книге. «Английский?» – переспросил он. Это был язык леди Хизергтон Смит. Язык, который она познала с молоком матери, который она точила в аудиториях Оксфорда. Язык, на котором она говорила о своей вечной любви к профессору Руперту Смиту. Номеру первому нравилась книга Иногда ему казалось, что он был единственным демоном на Ибрисе, которому она по-настоящему нравилась. Даже сам Аббот, похоже, не слишком высоко ценил романтические отрывки. «Да», — сказала Минерва, — «английский, твой предшественник неплохо владел этим языком, как и французским». Но мир первый всегда верил. Где-то в мире должны быть существа, которые ценят хорошие манеры. В мире, а не только в книге. Поэтому теперь он решил их продемонстрировать. Как всякий благовоспитанный демон, он зарычал спрашивая разрешение заговорить в присутствии старших. Однако люди, похоже, поняли его неправильно, потому что тощий человек скачал на ноги и выхватил нож. «О нет, милости вы, государь!» произнес номер первый, торопливо припоминая подходящее выражение из «Леди Хизергтон». «Вложите в ножны ваш клинок, ибо я пришел с добрыми вестями». Человек эта тирада совершенно сбила с толку. Он говорил по-английски не хуже любого американца, но этот недомерок изъяснялся на каком-то бредовом средневековом диалекте. Он оседлал колени бесенкой и прижал нож к его горлу. «Говори понятно, урод!» Сказал он и на всякий случай повторил это на тайском. «Жаль, но я ничего не понимаю», качая головой, ответил номер первый, к сожалению, на гномим. «Я подразумевал выразить...» Он умолк не в силах сложить связную фразу. Цитаты из «Леди Хизернгтон, которые он мог бы объяснить практически в любой ситуации, сегодня упорно не стыковались. «Говори понятно или умри!» завопил человек ему прямо в лицо. «Как я могу говорить нормально, сын трехлапой собаки?» – заорал номер первый в ответ. «Как, если я не говорю по-китайски?» И только потом он понял, что кричал на идеальном китайском языке. Номер первый был поражен до глубины души. Демоны не отличаются способностью к языкам, за исключением колдунов. Еще одно доказательство. Человек с ножом оставил его в покое. Номер первый хотел использовать передышку, чтобы обдумать свое открытие, но тут у него в голове как будто что-то взорвалось. Всевозможные языки обрушились на него во всей своей неповторимой красоте. Бесенок обнаружил, что даже гномий, на котором он говорил с детства, он до сих пор знал лишь отрывочно. Демоны пользовались весьма урезанной версией. Тысячи слов исчезли из повседневного обихода только потому, что не имели отношения к убийству и последующему пожиранию. Или наоборот. Капучина! заорал номер первый, чем поразил всех присутствующих. «Прошу прощения!» переспросила Минерва. «Какое приятное слово! А маневр? А аэростат?» Тощий убрал нож в карман. «Теперь заговорил. Если все, что ты мне показывала по видео о другом, правда, его будет не заткнуть». «Розовый!» с восторгом воскликнул номер первый. «В языке демонов нет названия для этого цвета, потому что он считается неподобающим. Какое облегчение! Оно все-таки существует! Розовый!» «Розовый!» повторила Минерва. «Потрясающе! Скажите...» Обратился к ней номер первый. «Что такое сахарная вата? Слова знакомые, звучат восхитительно, но картинки в моей голове могут быть неточными». Девочка, казалась была довольна, что бесенок заговорил, но одновременно слегка раздосадована, что он забыл о своем незавидном положении. «О сахарной вате поговорим в другой раз, маленький демон, а сейчас обсудим более серьезные темы». «Да», — согласился Конг, например вторжение демонов». Номер первый некоторое время обдумывал фразы. Извините, вероятно, мой дар раскрылся не полностью, потому что единственное значение слов «вторжение», которое приходит мне на ум, это враждебное проникновение вооруженных сил на чужую территорию. Именно это я имел в виду, жабеныш. Я снова и слегка запутался. Мой новый словарь подсказывает мне, что жабеныш — похожее на лягушку-существо... Номер первый помрачнел. А, понимаю. Вы хотите меня оскорбить? Конг сердито посмотрел на Минерву. «Мне нравился больше, когда говорил, как в старых фильмах». «Я цитировал священное писание», — объяснил номер первый, наслаждаясь звучанием новых для него слов. «Священную книгу Шпалеры Леди Хизернгтон Смит». Минерва нахмурилась и посмотрела на потолок, словно пытаясь мысленно перенестись в прошлое. «Леди Хизернгтон Смит. Почему это имя кажется мне знакомым? Шпалеры Леди Хизернгтон Смит — единственный источник знаний о людях. Эту книгу нам принес господин Абботт, Номер первый оборвал себя и прикусил губу. Он и так сказал слишком много лишнего. Эти люди враги, а он едва не проболтался им о задуманной об этом комбинации. Комбинация, очаровательное слово. Минерва вдруг резко хлопнула в ладоши. Один раз она наконец вспомнила. «Леди Хизингтон Смит, боже мой, этот дурацкий любовный роман! Помните мистер Конг?» Конг пожал плечами. «Я не читаю билетристику, Предпочитаю руководство по ближнему бою». «Нет, вспомните видеозапись другого демона. Мы позволили ему оставить у себя книгу, и он всюду таскался с ней, словно она гарантировала ему безопасность». «Ах да, вспомнил. Глупый козлик. Повсюду таскался с этой дурацкой книгой». «Знаете, вы начинаете повторяться», — сказал номер первый и боязливо съежился. Однако сдержаться было невозможно. «У слова «глупо» есть множество синонимов. Например, «безмозглый», «бестолковый», «дубовый». Это всего лишь несколько примеров. Могу повторить на китайском, если угодно». В руке Конга, словно из воздуха, возник нож. «Ух ты!» — восхитился номер первый. «У вас настоящий талант! Брависсимо!» Конг, проигнорировав комплимент, перебросил нож в руке, взяв его за лезвие. «Лучше заткнись, тварь! Или получишь вот это между глаз! Мне наплевать, насколько высоко ценит тебя мисс Парадизо! Для меня ты тварь, и подобных тебе нужно стереть с лица земли!» Минерва сложила руки на груди. «Буду весьма благодарна, мистер Конг, если вы не будете угрожать нашему гостю!» Вы работаете на моего отца и будете делать то, что он вам прикажет. И я абсолютно уверена, что он приказал вам держаться в рамках приличия. Минерва Парадиза, возможно, обладала целым рядом развитых не по годам талантов, но ей явно не хватало жизненного опыта. Она изучила язык жестов, но не знала, что мастера боевых искусств умеют контролировать свое тело и, соответственно, скрывать свои истинные чувства. Будь она более компетентна, то обратила бы внимание, как едва заметно напряглись жилы на шее Билли Конга. Этот человек едва сдерживал себя. «Еще рано!» — говорила его поза. «Слишком рано!» Минерва снова повернулась к номеру первому. «Так вы говорите, шпалеры леди Хизертон Смит!» Бесенок кивнул. Ответив вслух, он побоялся, чтобы с языка не сорвалось еще что-нибудь лишнее. Стоило ему открыть рот, как он просто не мог остановиться. Минерва повернулась к огромному зеркалу. «Ты помнишь эту книгу, папа? Самый нелепый и легковесный роман, от которого следовало убежать как от чумы!» Мне он понравился лет 6. В нем рассказывается об английской аристократии, Действие происходит в 19 веке, автор его минутку Картер Купер э, Барбисон, девушка из Канады. Романа она написала в 18 лет, совершенно не заботившись, сначала изучить эпоху. У нее знать 19 века говорит так, словно живет в 16. Абсолютная чепуха, именно поэтому роман стал всемирным хитом. Похоже на старый друг Аббат ухитрился прихватить с собой книгу. Этому наголому дьяволу удалось выдать ее за непреложную истину. Судя по всему, он заставил других демонов цитировать Купер Барбисон так, как христиане цитируют евангелистов. Номер первый решился нарушить обет молчания. «Аббот? Аббот был здесь?» «Ну да», — пожала плечами Минерва. «Иначе как бы мы узнали, где найти тебя?» «Аббот нам все рассказал». Из динамика на стене раздался низкий голос. «Не все. Его цифры оказались неправильными». Но моя гениальная девочка Минерва во всем разобралась. За это я куплю тебе скаковую лошадь. Любой масти. Минерва махнула рукой на экран. «Спасибо, папа. Когда ты наконец поймешь, что я не люблю лошадей? И балет тоже?» Из динамика донесся смех. «Узнаю свою дочурку. А как насчет поездки в парижский Диснейленд? Можешь нарядиться принцессой?» «Может быть, после заседания отборочного комитета», улыбнувшись, сказала Минерва хотя улыбка была несколько вымученной. Сейчас у нее не было времени мечтать о Диснейленде. «Когда буду уверена, что меня номинируют на Нобелевскую премию? У нас меньше недели на получение информации от пленников и организацию безопасной доставки в Королевскую академию в Стокгольме». У номер первого возник еще один важный для него вопрос. «А как же шпалеры леди Хизертон Смит? То, что там написано? Неужели это неправда?» Минерва от души расхохоталась. «Правда? Мой маленький друг, не существует ничего более далекого от правды». Эта книга – позорное свидетельство того, на что способна человеческая фантазия, подстегнутая юношескими гормонами. Новый совершенно выбил и бесенка из колеи. Но я изучал эту книгу часами, проигрывал сцены, делал костюмы. Вы хотите сказать, что никакого замка Хизернгтон не было? Не было. И злобного принца Карлоза не было? Вымысел. Номер первый вспомнил еще кое-что. Ну, а вот вернулся с арбалетом, как в книге. Это доказывает... Конг решил вмешаться в разговор. Как-никак было затронута область его профессиональной компетенции. «Арбалет? Древняя история, жаба. Сейчас мы пользуемся вот этим». Он достал из подмышечной кабуры черный керамический пистолет. «Эта маленькая красотка стреляет огнем и смертью. Но есть красотки и побольше. Мы летаем по всей планете в металлических птицах и осыпаем врагов внизу взрывающимися яйцами». Номер первый презрительно фыркнул. «Эта маленькая штучка стреляет огнем и смертью?» «Летающие металлические птицы? Ага, а еще вы имеете есть свинец и надувать золотые пузыри!» Конка вообще плохо переносил насмешки, а уж со стороны мерзких рептилий и подавно не собирался такого терпеть. Одним плавным движением он снял пистолет с предохранителя и тремя выстрелами разнес в щепки подголовник стула, на котором сидел номер первый. Бесенку в лицо полетели щепки и искры, а глушительное эхо еще долго перекатывалось в закрытом помещении. Минерва пришла в ярость. Она начала выражать свое возмущение задолго до того, как кто-то смог ее услышать. «Убирайся отсюда, Конг! Пошел вон!» Когда у всех перестал звенеть в ушах, она все еще что-то кричала в том же духе. Однако Конг не думал подчиняться, и Минерва перешла на тайский. «Я говорил отцу, чтобы он не нанимал тебя. Ты слишком импульсивен, и не склонен к насилию. Мы производим здесь научный эксперимент. Если демон погибнет, он не будет представлять для меня малейшей ценности. Тебе понятно, мистер «сорви голова»?» Мне необходимо наладить контакт с нашим гостем, поэтому тебе придется уйти, ты пугаешь его. Уходи немедленно, иначе наш контракт будет расторгнут. Я не шучу. Конг потер переносицу. Ему пришлось выскрести до донышка все жалкие остатки своего терпения, чтобы удержаться от соблазна и избавиться от этой надоедливой девчонки прямо сейчас. Да, конечно, потом пришлось бы иметь дело с ее телохранителями, но Конг был не проще попытать счастья в хорошей драке. Однако было бы крайне глупо ставить под угрозу весь замысел, поддавшись порыву. Ничего, он вполне сможет вытерпеть еще несколько часов. А пока придется обойтись тем, что еще раз напомнить маленькой негодейке, кто здесь главный. Конг достал из кармана бурюк зеркальце и пригладил волосы. Он всегда щедро мазал их гелем, чтобы они топорщились колючими шипами. «Сейчас я уйду, девчонка, но предупреждаю, не смей так со мной разговаривать. Как бы тебе не пришлось пожалеть об этом!» Минерва изобразила неприличный жест. «Как угодно!» — сказала она по-английски. Он убрал зеркальце в карман, подмигнул бесенку и ушел. Номера первого его подмигивание ничуть не успокоило, даже напротив. В мире демонов принято подмигивать противнику перед решающим боем, подтверждая свое намерение прикончить его. У номера первого создалось совершенно четкое впечатление, что у этого человека со странной прической были такие же планы. Минерва глубоко вздохнула, несколько минут помолчала, приводя нервы в порядок, и продолжила беседу с пленником. «Начнем сначала. Как тебя зовут?» Номер первый подумал и решил, что никому не навредит, если он ответит на этот вопрос. «У меня нет настоящего имени, потому что я не смог трансформироваться. Раньше это меня беспокоило, но теперь я понимаю, что беспокоиться следует о другом». Минерва поняла, что ее вопросы должны быть более четкими. «Как тебя называют другие? Другие люди или другие демоны?» «Демоны». «А, понятно. Они называют меня «Бесенок номер один». Или просто «Номер первый». «Номер первый?» «Именно так». Не слишком приятное имя, но другого у меня нет. Я утешаю себя тем, что оно лучше, чем номер второй. Понимаю. Итак, номер первый. Полагаю, тебе не терпится узнать, что здесь происходит. Номер первый распахнул глаза и с мольбой уставился на девочку. Да, прошу вас, расскажите мне. Хорошо. Минерва устроилась напротив своего пленника. Итак, два года назад здесь материализовался один тип из твоего племени. Просто появился среди ночи настоявший во дворе статуи Д'Артаньяна. Ему повезло, что он не погиб. Шпага Д'Артаньяна навонзилась ему в плечо, сломалась и острие осталось в ране. «Шпага была серебряной?» — спросил номер первый. «Верно. Конечно, потом мы поняли, что именно серебро задержало его в этом измерении и не дало вернуться в собственное время и пространство. Этот демон, как то уже понял, был об этом. Мои родители хотели вызвать жандармов, но я уговорил их внести бедное полумертвое существо в дом». У папы здесь небольшая операционная, в которой он оперирует своих наиболее параноидальных пациентов. Он обработал ожоги абота, но острие шпаги осталось в плече, и папа заметил его только через несколько недель, сделав рентген, когда плечо стало нарывать. За аботом было весьма интересно наблюдать. Первые несколько дней он впадал в безумие, стоило только кому-нибудь из нас подойти к нему поближе. Он пытался убить нас всех и клялся в том, что его армия уже на подходе, чтобы стереть человечество с лица земли. И еще он часто принимался спорить с самим собой. Это было непростым раздвоением личности. В его теле словно жили двое – воин и ученый. Воин бесновался и метался, и вдруг ученый перехватывал контроль над телом и начинал писать на стене сложные формулы. Я поняла, что наткнулась на нечто важное, нечто революционное. Я обнаружила новый биологический вид, вернее, заново открыла старый. Если Абат действительно намеревается заслать на нас армию демонов – то я смогу спасти множество жизней, жизни людей и демонов. Однако я всего лишь ребенок, мне никто не поверил бы. Вот если бы я смогла все записать и предоставить информацию Нобелевскому комитету в Стокгольме, то получил бы премию по физике и добилась бы, чтобы демонов объявили охраняемым видом. Мне доставит некоторое удовольствие спасти целый вид. Кроме того, никому из детей еще не присуждали премию, даже великому Артемису Фаулу. Номер первый был несколько озадачен. А вы не слишком молоды, чтобы изучать другие виды? К тому же вы девочка. Скаковая лошадь, которую предложил вам голос из волшебной коробки, по-моему, должна вам понравиться гораздо больше. Минерва очевидно, сталкивалась с таким отношением к себе и прежде. «Времена меняются, демон!» — огрызнулась она. «Дети стали более сообразительными. Мы пишем книги, виртуозно работаем на компьютерах, развенчиваем старые научные мифы. Ты знаешь, что почти все ученые не желают признавать существование магии? Если добавить магию в уравнение энергии, придется пересматривать почти все законы физики». «Понятно». Поддакнул номер первый, хотя ничего не понял. «Мой нынешний возраст как раз самый подходящий для данного проекта», добавила Минерва. «Я достаточно молода, чтобы верить в магию, и достаточно умна, чтобы понять, как она работает. Когда я покажу тебя в Стокгольме и предоставлю доклад о путешествии во времени и магии как элементарной энергии, это будет исторический момент. Миру придется научиться понимать магию со всей серьезностью, чтобы подготовиться к вторжению». «Да не будет никакого вторжения!» воскликнул номер первый. Минерва улыбнулась ему, как воспитательница детского сада, завравшемуся карапузу. «Я все об этом знаю. Когда в Аббате доминировала личность воина, он рассказывал нам про битву при Тальтиу, о том, как демоны вернутся и объявят страшную войну вершкам, так он нас называл. Рассказы изобиловали морями крови и горами отрубленных конечностей». Номер первый кивнул. Это было похоже на Аббата. «Так считал Аббат, но многое изменилось. Я пыталась ему это объяснить». Объяснил, что он блуждал во времени и пространстве в течение десяти тысяч лет, а мы за это время прошли длинный путь. Нас стало гораздо больше, и стреляем мы вовсе не из арбалетов. «Не стреляете из арбалетов? Вы же не...» «Ты видел пистолет мистера Конга? Это всего лишь скромный пример оружия, которым мы располагаем. Даже если все племя демонов, вооружившись до зубов, явится нам на землю, понадобится не больше 10 минут, чтобы посадить вас всех в клетки». «Вы хотите это сделать? Посадить нас в клетки?» Таков был план, призналась Минерва. Как только Аббот понял, что демонам нас не победить, он изменил тактику. Он добровольно объяснил мне принцип действия туннеля времени, а в обмен получил книги и старое оружие для изучения. Через несколько дней он попросил называть его Абботом в честь персонажа одной из книг генерала Леона Аббата. Я знала, что после того, как покажу Леона Аббата в Стокгольме, мне тут же выделят финансирование для создания исследовательской группы. И тогда, где бы ни объявился демон, мы бы тут же сковывали его серебром и помещали к другим пойманным демонам. В результате у нас бы образовалось целое искусственное сообщество демонов, которые мы могли бы изучать. Разместить я его предлагал в зверинце Центрального парка». Номер первый обдумал слово «зверинец», используя новые лингвистические познания. «Разве зверинец не для зверей?» Минерва опустила взгляд. «Да». Позже я поняла, что это было бы не лучшим решением, и после встречи с тобой окончательно в этом убедилась. Ты кажешься вполне цивилизованным, в отличие от совершенно дикого Аббата. Он был просто животное. Когда он появился здесь, мы залечивали его раны, выходили его, а в благодарность за это он попытался нас всех сожрать. У нас не было выбора, и пришлось его связать. «Значит, теперь вы не собираетесь запереть нас, зверинцы?» «В действительности у меня нет выбора». «Судя по моим расчетам, туннель времени расширяется с обоих концов и разрушается на всей протяженности. Совсем скоро мои расчеты будут давать слишком большую погрешность и станет невозможно предсказать, где и когда материализуются демоны. Боюсь, номер первый, всему вашему племени совсем скоро предстоит исчезнуть». Номер первый не знал, что и думать. Слишком много нового обрушилось на него, чтобы переварить это разом. Ему вдруг почему-то вспомнилось демонесса с красными узорами на груди. «И нам никак нельзя помочь». Мы ведь разумные существа, понимаете? Мы вовсе не животные. Минерва встала и принялась шагать по комнате, накручивая на палец локон. Я думала об этом. Однако без магии ничего сделать нельзя. А Абот сказал, что все ваши колдуны погибли во время перехода. Верно, подтвердил номер первый, но не стал упоминать о том, что, возможно, сам принадлежит к колдунам. Что-то подсказало ему, что это очень ценная информация. Чересчур ценная, чтобы делиться ей с человеком, который привязал тебя к стулу. Он и без того сказал слишком много. «Может быть, если бы Аббат знал о заклинании времени, то не стал бы так сразу рваться на Гебрас», задумчиво произнесла Минерва. «Папа рассказал ему о кусочке серебра в плече, и той же ночью Аббат вырвал его когтями и исчез. У нас все записано на пленку. День за днем я гадаю о том, удалось ли ему вернуться домой». «Удалось», — успокоил ее номер первый. «Заклинание времени перенесло его в самое начало. Он никогда не рассказывал о том, что был здесь». «Просто возник с книгой и арбалетом и объявил себя спасителем!» «Все это ложь!» «Ладно», — вздохнув, сказала Минерова, и номеру первому показалось, что она действительно сочувствует ему. «У меня нет ни малейшего представления о том, как спасти твое племя. Может быть, твой маленький друг сможет помочь, когда очнется?» «Маленький друг?» — переспросил номер первый. «Тот, кто усыпил моего младшего брата Бобо!» «Крошечное существо, которое мы схватили, когда оно пыталось спасти тебя!» — объяснила Минерва. Вернее, пыталась спасти пустую сумку для гольфа. Очень похоже, что это эльф или лепрекон, или еще какое-нибудь волшебное создание. Возможно, оно сможет нам помочь?» «Кому могло понадобиться спастать пустую сумку для гольфа?» – недоумевал номер первый. Дверь приоткрылась, и в щели появилась голова Хуана Сото. «Минерва!» «Не сейчас!» – отрезала девочка и властным жестом приказала мужчине удалиться. «Вам звонят!» «Меня нет! Запиши номер!» Охранник, тем не менее, вошел в комнату, закрывая ладонью микрофон беспроводного телефона. «Думаю, с этим человеком вы захотите поговорить. Он утверждает, что его зовут Артемис Фаул». Минерва тут же уставилась на Сото. «Я поговорю», — сказала она, протянув руку к телефону. Если боевой шлем сотрудника корпуса является поразительным достижением технической мысли, то шлем офицера восьмого отдела иначе как чудом современной науки не назовешь. Сравнивать эти шлемы можно примерно с таким же успехом, как кремниевое ружье и снайперскую винтовку, снабженную лазерным прицелом. Жеребкинс практически в полной мере использовал неограниченное финансирование, чтобы воплотить в жизнь все фантазии, возникавшие в его фонтанирующей техническими идеями голове. В результате шлем был буквально нашпигован всевозможными диагностическими, разведывательными, оборонительными и просто новомодными оборудованиями. Технический консультант восьмого отдела часто громогласно восхищался своим изобретением, но если бы его спросили, какое из устройств шлема он считает наиболее выдающимся, он, несомненно, выбрал бы сверхупругий наполнитель. Сам по себе, сверхупругий наполнитель был далеко не последним техническим новшеством в подземном мире. Даже в шлемах гражданских специалистов были гелевые вкладки, которые создавали дополнительную амортизацию в случае аварии. Но Репкин заменил жесткую внешнюю оболочку шлема оболочкой из более пластичного полимера, а вместо электрочувствительного геля заполнил свободное пространство под ней электрочувствительными шариками. Под воздействием электронных импульсов эти шарики могли расширяться, сжиматься, сосредотачиваться или группироваться, обеспечивая шлем простой, но крайне эффективной двигательной установкой. «Летать он, конечно, не может, но может прыгать куда прикажете», сказал Жеребкинс Элфи, когда выдавал снаряжение. «Летающие шлемы полагаются только офицеру рангу не ниже майора, хотя им я совсем не советую пользоваться этой функцией, так как поле наполнителя, насколько мне известно, распрямляет завивку. И я вовсе не имел в виду, что ты пользуешься бегуди или что ты в них нуждаешься». Пока Минерва допрашивала бесенка номер один, Жрепкинс разминал пальцы над пультом дистанционного управления шлемом Эльфи. Сам шлем в это время находился в запертой проволочной клетке у задней стены офиса службы безопасности. Жребкинс любил напевать во время работы. В данный момент он напевал классику Риверамса. Это такой подземный музыкальный стиль, аналог человеческого кантри. Песня называлась «Если выглядит как гном и пахнет как гном, то похоже перед тобой гном или ходячий гальюн». Для Риверамса это было довольно короткое название. «Если где зудит, почесать не смог, Если я в тарелке нашел червя, Если вдруг лысину мне напечет, Сразу же о вас вспоминаю я». Жребкинс предусмотрительно отключил микрофон, чтобы Артемис не мог критиковать его вокальные способности. Для передачи сигнала он использовал антикварную проводную систему в надежде на то, что никому на поле из плаза не удастся перехватить сообщение. В гавани был объявлен режим карантина, то есть любая связь с поверхностью была запрещена. Жребкинс умышленно нарушал приказ майора Арка Сула и был весьма доволен собой. Через виртуальные очки кентавр мог видеть то, что находилось в поле зрения встроенного объектива шлема. Кроме того, функция «картинка в картинке» позволяла ему видеть все, что происходило по бокам и сзади шлема, благодаря камерам заднего обзора. Жеребкинс уже контролировал охранные системы Шато, и теперь ему хотелось порыться в компьютерных файлах Парадиза. Однако напрямую через следящее оборудование восьмого отдела он сделать это не мог, поскольку полиция нижних уровней засекла бы любой исходящий сигнал и набросилась бы на него, как ищейки на дичь. Шлем, естественно, был оборудован всенаправленными беспроводными датчиками, так что Кентавр мог бы забраться в компьютеры и не перемещая его. Однако, если удастся подобраться ближе к жесткому диску, работа пойдет быстрее. Жрепкин ввел комбинацию команд через виртуальную клавиатуру. У непосвященного наблюдателя могло сложиться впечатление, что Кентавр играет на воображаемом рояле, но на самом деле виртуальные очки расценивали каждое движение его пальцев как удар по клавишам. Из пытайного отделения над правым наушником шлема Элфи Выскочил небольшой лазер толщиной с карандаш. Жребкинс навел его на механизм замка клетки. «Односекундная вспышка! Огонь!» Ничего не произошло. Кентавр коротко выругался, включил микрофон и повторил попытку. «Односекундная вспышка! Огонь!» На этот раз лазер выпустил тонкий красный луч, и замок клетки превратился в металлическую кашу. «Оборудование всегда следует держать включенным!» Подумал Жребкинс весьма обрадованный тем, что никто не заметил его ошибки. Особенно Артемис Фаул. На другом конце комнаты стоял компьютер. Кентавр свирепо посмотрел на него и мигнул три раза. Шлем принял команду и зафиксировал цель. «Рассчитать прыжок!» – приказал Жеребкинс шлему. Мгновение спустя в трехмерном пространстве, которое он видел при помощи виртуальных очков, появилась пунктирная линия. Пунктир шел по дуге от шлема к полу посреди комнаты, а оттуда на стол, где стоял компьютер. «Выполнить прыжок!» – приказал Жерепкинс и улыбнулся, увидев, как его создание ожило. Шлем подпрыгнул, ударился о пол с тихим стуком, какой издает баскетбольный мяч, и перелетел через комнату прямо на стол с компьютером. «Идеально, гений!» — похвалил себя Жеребкинс. Иногда у него аж слезы на глаза наворачивались, когда приходилось любоваться достижениями своего непроизойденного разума. «Жаль, Кабылина это не видит!» — подумал он и тут же спохватился. «Ничего себе! Не слишком ли я серьезно отношусь к этой девушке?» Кобылина была кентаврессой, с которой он случайно познакомился в одном из галерей в центре города. Днем она работала референтом в телекомпании ККТВ, а по ночам создавала скульптуры. Она отличалась острым умом, и Жребкин сам не заметил, как рассказал ей о себе практически все. Кабылина, очевидно, была большой поклонницей «Попоны настроения» — мультисенсорного массажного и гомеопатического полотна, разработанного Жребкинсом специально для кентавров. Они проговорили об этом его изобретении целых полчаса к ряду, а потом перешли на другие темы. Оба поняли, что нашли друг в друге родственную душу, и теперь они каждый вечер выбирались на совместные прогулки рысью, если их планам не мешали какие-либо неотложные дела. «А я сейчас как раз занят неотложным делом», — напомнил себе Жребкинс, возвращаясь к работе. Шлем находился рядом с человеческим компьютером, а его всенаправленный датчик был нацелен точно на жесткий диск. Остановив взгляд на жестком диске, Жребкинс снова мигнул три раза, пометив его как цель. «Загрузить все файлы с этого компьютера и со всех компьютерных, связанных с ним через локальную сеть», приказал кентавр, и шлем немедленно начал высасывать информацию из Apple Macintosh. Через несколько секунд бутылочка, возникшая на экране виртуальных очков, заполнилась под горлышко и сыто рыгнула, что означало «передача данных завершена». Теперь можно было узнать, что известно похитителям и откуда они это узнали. Однако еще оставалась проблема архивных копий. Злоумышленники могли сбросить информацию на компакт-диски, переслать сами себе по электронной почте или даже сохранить в интернете. Жеребкинс открыл папку программ, чтобы послать в человеческий компьютер особый вирус. Вирус сотрет данные со всех компьютеров в сети, но перед этим отследит все когда-либо использовавшиеся маршруты в интернете и буквально выжжет сайты. Кентавр, конечно, предпочел бы работать более тонко и удалить только файлы, связанные с волшебным народцем, но не мог позволить себе рисковать. С этими людьми не стоило шутить хотя бы потому, что они так долго умудрялись действовать втайне от него, Жеребкинса. Он собирался внедрить в компьютерную сеть людей крайне мощный вирус, который, вероятно, уничтожит тысячи сайтов, включая Google и Yahoo, но Жеребкинс не видел другого выхода. На экране Жеребкинса вирус появился в виде мерцающего красного пламени, которое, мерзко фыркнув, нырнуло в поток данных всенаправленного датчика. Через 5 минут все жесткие диски компьютеров Парадиза будут уничтожены без надежды на восстановление. Кроме того, вирус поразит все носители данных в зоне действия датчика. Таким образом, любые данные, сохраненные на компакт дисках или флеш-картах, будут уничтожены при первой же попытке их загрузки. Вирус работал крайне эффективно. Никакие антивирусные программы или брандмауры ему были ни по чем. Голос Артемиса, раздавшийся из двух гелевых динамиков на столе, отфлек жеребкинца. «В кабинете есть стройный сейф». В нем Минерва хранит свои записи. Придется сжечь все его содержимое. «Встроенный сейф», — повторил Жеребкинс. «Посмотрим». Кентавр исследовал помещение рентгеновскими лучами и почти мгновенно обнаружил спрятанный за стеллажами сейф. Жеребкинс с удовольствием просканировал бы его содержимое, но опаздывал на свидание. Поэтому он просто направил в центр сейфа концентрированный лазерный луч толщиной не больше рыболовной лески и превратив все, что в нем находилось, в пепел. Оставалось надеяться, что лазер уничтожил не только фамильные драгоценности. Сканирование не выявило больше ничего заслуживающего интереса, так что Жребкинс привел в движение шарики в шлеме Эльфи, чтобы заставить свое изображение скатиться со стола. Виртуозно владея клавиатурой, Жребкинс вырезал лазерным лучом дыру в нижней части двери, когда еще шлем находился в полете. Двумя безукоризненно рассчитанными и выполненными прыжками шлем выскочил в коридор. Жребкинс довольно усмехнулся. «Без сучка и задоринки!» — пробормотал он. Кентавр вызвал на экран план расположения комнат в шато Парадизо и наложил на него координатную сетку. Одна светящаяся точка на сетке изображала шлем, другая — Эльфи. Пора было доставить одно к другому. Жеребкинс, продолжив работу, промурлыкал очередной куплет. «Если мне везение изменит в миг, или, упав в нору, я застряну в ней, лучший друг, попавший под грузовик, все это вас же напомнит мне». Артемис на поверхности земли поморщился, когда песенка пробежала из крошечного телефона по его большому пальцу и достигла уха. «Жеребкинс, умоляю!» – произнес он обиженно. – «Я пытаюсь вести переговоры!» Жрепкинс удивленно заржал. Он совсем забыл об Артемисе. «Черстным душой вершкам не дано понять прелести Ривербанда!» – сказал он и выключил микрофон. Билли Конг решил, что настало время потолковать с другим пленником. Точнее, пленницей. Наверное. Как прикажете судить о таких вещах, если не знаешь, к какому классу существ принадлежит пойманная тварь? Она была похожа на девочку, но, может быть, у демонов особи мужского и женского пола отличаются куда сильнее, чем у людей? Поэтому Билли Конг решил выяснить, кто это или что это за птица. Если тварь не захочет отвечать, ей же хуже. Есть много способов развязать пленнику язык. Можно, например, задавать вопросы участливым тоном, а можно угрожать. Но Билли Конг предпочитал пытки. В начале 80-х, когда Билли Конг был еще просто Ион и Ли, он жил в Малибу, что на побережье Калифорнии, с матерью Энни, старшим братом Эриком. Энни работала на двух работах, чтобы содержать двоих детей, поэтому Ионе по вечерам приходилось оставаться дома с Эриком. Все было бы в порядке, Эрику было уже 16, и он вполне мог присмотреть за младшим братом. Но как всякого нормального 16-летнего пацана, его это занятие не увлекало. Необходимость нянчиться с Ионой серьезно мешала ему общаться со старыми друзьями и врагами и заводить новых. Главная проблема, по мнению Эрика, заключалась в том, что Иона не был домашним ребенком. Как только Эрик уходил, чтобы пошляться с друзьями по улицам, Иона, несмотря на все запреты, тоже уходил в калифорнийскую ночь. А ночной город не самое безопасное место для восьмилетнего мальчишки. Таким образом, Эрик был вынужден разработать стратегию, которая надежно заперла бы Иону дома и позволила бы ему самому беспрепятственно болтаться по улицам после наступления темноты. Решение пришло случайно, когда он однажды вернулся домой после очередной стычки с конкурирующим бойфрендом своей подружки и его братьями. Тот вечер Иона не уходил из дома, а сидел у телевизора и смотрел фильм ужасов по нелегально подключенному кабельному каналу. Эрик, который всегда отличался безрассудством, спутался с подружкой местного гангстера. Об этом, естественно, стало известно, и теперь на него охотилась вся банда. Его уже немного поколотили, но ему удалось спастись бегством. Он явился домой окровавленным и усталым, но очень довольным собой. «Запри двери!» — приказал он младшему брату, выведя того из состояния телевизионного ступора. И он вскочил на ноги и удивленно уставился на опухший нос и окровавленные губы брата. «Что с тобой случилось?» Эрик усмехнулся. Побитый и устал он по-прежнему был бодр и полон адреналина. Таким уж уродился. «Я шайка этих...» И вдруг он замолчал, потому что в его неоднократно ударенной голове сверкнула идея. Он знал, что выглядит весьма потрепанным. Может быть, удастся использовать это, чтобы отбить у малыша Иону привычку удирать из дома? «Не могу тебе сказать», — заявил Эрик, размазывая рукавом кровь по лицу. «Я дал клятву. Просто запри дверь и закрой ставни». Обычно Иона на такие драматические приемы не ловился, но сегодня он осмотрелся ужасов по телевизору, а потом перепугался, увидев кровь на лице брата. К тому же как раз в эту минуту на дорожке, ведущей к дому, раздался топот множества ног. «Проклятие! Они меня нашли!» выругался Эрик, выглянув на улицу сквозь щель между ставнями. Маленький Иона схватил брата за рукав. «Кто нашел? Скажи мне!» Эрик сделал вид, будто колеблется, отвечать или нет. «Так и быть!» — сказал он наконец. «Я это, принадлежу к тайному обществу. Мы сражаемся с тайным врагом». «Что, как в банде?» «Нет, мы сражаемся с демонами». «С демонами?» переспросил Иона. Хоть он был напуган до полусмерти, он пока не спешил поверить брату. «Да, они захватили всю Калифорнию. Днем нормальные ребята, бухгалтеры, баскетболисты, все такое. Но ночью они снимают себя с кожу и охотятся на детей. На всех, кто младше десяти». «Младше десяти? На таких, как я». «Да, на таких, как ты. Тут ты в самую точку попал. Я нашел этих демонов, когда они пожирали двух сестер-близняшек лет восьми. Многих я убил, но остальные выследили меня до дома. Мы должны вести себя тихо, тогда они уйдут». И Иона бросился к телефону. «Нужно позвонить маме». «Нет!» – закричал Эрик, выхватывая у него трубку. «Хочешь, чтобы маму убили? Ты этого хочешь?» И он заплакал, представив маму мертвой. «Нет, мама не может умереть». «Вот именно» ласково сказал Эрик. «Давай сделаем так. Уничтожением демонов займемся мы с парнями. Когда тебе исполнится 15, принесешь клятву и присоединишься к нам, а пока это останется нашим секретом. Ты будешь сидеть дома и позволишь выполнять мне свой долг. Обещаешь?» И он кивнул. Он плакал и не мог произнести ни слова. Итак, братья, прижавшись друг к другу, сидели на диване, а братья соперника Эрика стучались в окна и кричали, чтобы он вышел из дома. «Гнусно поступать так с братишкой», — думал Эрик. «Ладно, через пару месяцев все утрясется само собой, зато малыш будет в безопасности». Обман удался. После наступления темноты Иона не смел и носа из дома высунуть. Так продолжалось несколько недель. Каждый вечер он сидел на кушетке, потянув колени к подбородку и ждал возвращения Эрика, чтобы выслушать очередную порцию леденящих душу рассказов о демонах. Каждый вечер он боялся, что брат не вернется, потому что демоны убили его. И однажды его страхи стали явью – Полицейские сообщили, что Эрик пал жертвой знаменитой банды братьев, которые давно охотились за ним. Это было как-то связано с девушкой. Но Иона не сомневался, что знает правду. В смерти брата он виноваты были демоны. Это они, сбросив человеческие личины, убили Эрика. Итак, Иона Ли, а ныне Билли Конг, шел к Элфи, все еще находясь под действием перенесенной в детстве травмы. Чтобы не сойти с ума, он много лет убеждал себя в том, что никаких демонов не существует, и любимый брат просто обманывал его. Мысль о предательстве Эрика больно ранила его. Из-за этого он всегда оставался одинок и с легкостью причинял боль другим. А сейчас эта чокнутая девчонка Минерва платила ему за то, чтобы он охотился на демонов, которые, как выяснили, существовали на самом деле. Он видел их собственными глазами. В таком состоянии Билли Конг с трудом отличал действительность от вымысла. В глубине души он вообще полагал, что попал в автокатастрофу и теперь лежит в коме, а все, что якобы происходит с ним сейчас, ему просто чудится. Не сомневался Милли Конг только в одном – если у него появится хоть малейшее основание подозревать, что эти же самые демоны убили Эрика, они дорого заплатят за его смерть. Элфи была не слишком по душе роль жертвы. Она по горло наелась этим в Академии. В любой ролевой игре, предусмотренной программой обучения, Элфи, как единственной эльфийкой на курсе, неизменно доставалась роль либо заложницы, возвращавшейся домой по темным улицам, либо банковской кассирши, которой угрожал грабитель. Она пыталась возражать, что это шаблон, однако инструктор на это всегда говорил, что шаблоны стали шаблонами не просто так, и чтобы она поскорее надевала светлый парик. Поэтому, когда Артемис предложил ей позволить себя схватить, не обошлось без долгих уговоров. Сейчас Элфи сидела в сыром подвале, привязанная к деревянному стулу, и ждала, когда люди начнут ее пытать. В следующий раз пусть Артемис сам играет роль заложника. Что за нелепая ситуация? В конце концов Эльфи была капитаном полиции 80 лет от роду, а Артемис 14-летним мальчишкой, однако почему-то приказы отдавал он, а она их выполняла. Потому что Артемис гениальный тактик, отвечала на это наиболее здравомыслящая часть ее рассудка. Ох, заткнись! От души советовала другая часть, пребывающая в раздражении. А потом в комнату вошел Билли Конг, и раздражение Эльфи серьезно усилилось. Он скользнул по полу, как бледный дух, со слипшимися от геля волосами, Несколько раз обошел Элфи и только потом заговорил. «Скажи, демон, ты можешь снять с себя лицо?» Элфи посмотрел ему прямо в глаза. «Чем? У меня руки связаны, идиот!» Билли Конг вздохнул. В последнее время все ниже пяти футов ростом почему-то решили, что имеют право его оскорблять. «Вероятно, ты знаешь, что я не должен тебя убивать», сказал Билли, педантично разглаживая острые патлы. «Но я часто делаю то, что делать не должен». Эльфи решила, что он ведет себя слишком самоуверенно. «Я знаю, Билли. Или мне называть тебя Ионой? Ты совершил много скверных поступков за последние годы». Конг отошел на шаг. «Ты меня знаешь? Мы знаем все о тебе, Билли. Мы давно наблюдаем за тобой». Это, конечно, не совсем соответствовало истине. Эльфи было известно о Билли Конге только то, что сообщил ей Жребкинс. Если бы она знала историю о демонах, то подумала бы еще, стоит ли дразнить его. А для Билли Конга это ее заявление стало неоспоримым доказательством того, что Эрик не лгал. Все разумные версии, которые он так кропотливо складывал по кирпичику долгие годы, теперь в одночасье рухнули и уже не подлежали восстановлению. Все подтверждается. Эрик не лгал. Демоны ходят по земле, старший брат пытался защитить Иону и поплатился жизнью. «Ты помнишь моего брата?» – спросил он дрожащим голосом. Эльфи решила, что он пытается проверить ее. Жребкинс говорил что-то о брате. «Да». «Я помню. Дерек, кажется». Конг достал из нагрудного кармана стилет и сжал рукоятку так, что поберели костяшки пальцев. «Эрик!» – брызгая слюной, закричал он. «Его звали Эрик! Ты помнишь, что с ним произошло?» Элфи почувствовала беспокойство. Этот человек вел себя странно. Она могла бы освободиться от пут буквально за секунду, но в некоторых обстоятельствах и секунда – это слишком долго. Артемис просил, чтобы она оставалась связанной как можно дольше – Однако, судя по выражению лица Билли Конга, это было роковой ошибкой. «Ты помнишь, что произошло с моим братом?» — повторил Конг, размахивая ножом, как дирижерской палочкой. «Я помню», — ответила Элфи. «Он умер. Насильственной смертью». Конг был ошеломлен, потрясен до глубины души. Он принялся кружить по комнате, что-то бормоча себе под нос. Элфи это, конечно, ничуть не понравилось. «Все верно. Эрик не предавал меня. Брат любил меня. Любил меня, а они убили его». Эльфи воспользовалась тем, что он не смотрит на нее, чтобы освободиться от пластиковых наручников. Для этого она использовала старый полицейский трюк, которому ее научила Винья и еще в Академии. Эльфи провела запястьем по острой кромке стула, слегка царапав кожу. Когда на кончиках пальцев появились магические искры, чтобы залечить раны, она направила некоторые из них на наручники, чтобы расплавить их и освободить руки. Когда Конг повернулся к Эльфи, она уже была свободна, однако благоразумно не стала это демонстрировать. Конг опустился на колени, чтобы заглянуть пленнице в лицо. Он часто моргал, на его виске бешено пульсировала вена. Говорил он медленно, в его голосе слышалась безумие и жажда крови, готовая взять над ним верх в любое мгновение. Он перешел на китайский, родной язык своей семьи. «Я хочу, чтобы ты показала свое настоящее лицо. Немедленно!» Это, по мнению Конга, должно было стать последним доказательством. Если эта тварь снимет кожу, он пронзит ей сердце, невзирая на последствия. «Не могу», — сказала Элфи, — «у меня связаны руки. Может быть, ты мне поможешь? Теперь у нас новые маски, одноразовые. Снимаются очень легко». Конг закашлялся от удивления и отшатнулся назад. Потом он опомнился и протянул к Элфи дорожащие руки. Руки у него дорожали не от страха, а от злости на себя, от сожаления о том, что он осквернил память о брате, поверив в самое худшее. «По линии волос», — подсказала Элфи, — «Схватись и дергай! Не бойся порвать!» Конг поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза. Только это и нужно было Элфи, чтобы применить свои волшебные гимнатические способности. «Разве у тебя не отяжелели руки?» Спросила она голосом, которому невозможно было сопротивляться. Лоб Конга покрылся морщинами, которые мгновенно заполнились потом. «Мои руки!» «Что? Они налились свинцом!» «Как две свинцовые трубы! Я не могу!» Элфи немного усилила чары. «Почему бы тебе не опустить их? Успокойся, садись на пол!» Конг опустился на бетонный пол. «Посижу немного, мы еще не закончили с твоим лицом. Просто я устал, хочу отдохнуть!» «Может быть, тебе хочется поговорить?» «Знаешь, демон, мне хочется поговорить. Только о чем?» «Эти люди, с которыми ты связался, Билли, эти Парадизо, расскажи мне о них!» Конг фыркнул. «Не эти, а это Парадизо. Чёртова девчонка Минерва. Остальные не в счет. Папаша только даёт деньги. Гаспар платит за всё, чтобы Минерва не пожелала. Он так гордится своей гениальной девчонкой, что готов выполнить любой её каприз. Ты можешь поверить, что она уговорила его никому не говорить о демонах, пока Нобелевский комитет не рассмотрит её заявку?» Эти новости были хорошими. «Хочешь сказать, что никто за стенами этого дома не знает о демонах?» «Да и в стенах мало кто знает». Минерва панически боится, что какой-нибудь другой умник узнает о ее работе. Слуги считают, что мы прячем политического заключенного, которому нужно изменить внешность. Правду сказали только мне и начальнику местной службы безопасности Хуану Сото. «Минерва ведет записи?» «Записи? Она записывает все, буквально все. Она фиксирует любое действие демона, вплоть до того, сколько раз он ходит в сортир. Она записывает на видео каждое его движение. А здесь камеры нет только потому, что мы рассчитывали только на одного пленника». «Где она хранит свои записи?» «В маленьком встроенном сейфе в офисе службы безопасности. Минерва думает, что я не знаю комбинацию, а я знаю день рождения Бобо». Элфи коснулась подушечки микрофона телесного цвета, прикрепленной к горлу. «Встроенный сейф в офисе службы безопасности», — сказала она. «Надеюсь, вы меня слышите?» Ответа не последовало. Надевать наушник было слишком рискованно поэтому Эльфи пришлось ограничиться микрофоном на горле и видеокамерой, ставленной под видом контактной линзы в правый глаз. Конгу все еще хотелось поговорить. «Знаешь, я собираюсь убить всех демонов. У меня есть план, очень хитроумный. Мисс Минерва считает, что полетит Стокгольм, но этого не будет. Я просто жду своего часа. Я знаю, что только серебро удерживает вас в этом измерении, поэтому я отошлю вас домой с маленьким подарочком от меня». «Надеюсь, мне удастся тебе помешать», — подумала Эльфи. Конг слабо улыбнулся ей. «Ну как, займемся лицом? Ты правда можешь его снять?» «Конечно могу», — ответила Элфи. «А ты уверен, что хочешь посмотреть?» Конг кивнул и разинул рот в предвкушении. «Хорошо», — сказала она. «Смотри внимательно». Элфи подняла руки к лицу, а когда убрала их, то исчезло не только лицо, но и вся голова. За головой последовало еще и тело. «Я могу снять не только лицо», — донес из пустоты голос Элфи. «Я могу заставить исчезнуть все тело». «Это правда», — Прохрипел Конг. Все правда. Мгновением позже невидимый маленький кулачок отправил его в нокаут. Билли Конг лежал на бетонном полу, и ему казалось, что он снова стал ион или, что над ним склонился старший брат и шепчет: Я же говорил тебе, братишка. Я же говорил, что демоны есть. Они убили меня тогда в Малибу. Что ты собираешься делать? Я работаю над этим, Эрик, ответил маленький Иона. Минерва взяла у охранника трубку. Минерва Парадизо! «Минерва, — говорит Артемис Фаул», — произнес голос на безукоризненном французском. «Мы виделись в опере на Сицилии». «Я знаю, кто ты. Еще один раз мы встречались в Барселоне. Я знаю, что это именно ты. Запомнила тембр голоса и модуляции во время лекций по политической ситуации на Балканах, которую ты читал в Тринити-колледже». «Очень хорошо. Странно, что я никогда не слышал о тебе», — Минерва улыбнулась. «Я не так легкомысленно, как ты, Артемис». «Предпочитаю анонимность, пока не открою нечто исключительное и действительно заслуживающее признания. «Например существование демонов», — подсказал Артемис. «Это было бы исключительным открытием». Минерва крепче сжала трубку. «Да, господин Фаул, только не «было бы» — это и есть исключительное открытие. Так что убери свои ирландские лапы от моей работы. Не хватало только, чтобы самодовольный мальчишка явился наготовенько и загробастал себе мои лавры». У тебя был свой демон, так тебя приспичило еще украсть моего. Я поняла, что ты будешь охотиться за моими исследованиями, как только заметила тебя в Барселоне. Я знала, что ты попытаешься выкурить нас, спрячешь кого-нибудь в машине. Логика подсказывала, что ты поступишь именно так, поэтому я установила в машине ловушку. А еще ты что-то сделал с моим братом, что он потерял сознание. Как ты посмел? В действительности я сделал тебе отолжение. Небрежным тоном ответил Артемис. Маленький Боба несносный ребенок во всех отношениях. «Для этого ты мне позвонил? Чтобы оскорблять моих родных?» «Нет», — ответил Артемис, — «приношу свои извинения. Это было непростительное ребячество с моей стороны. Я позвонил тебе, чтобы попытаться призвать к здравому смыслу. На карту поставлено гораздо больше Нобелевской премии. При том, что я вовсе не пытаюсь приуменьшить значение этой награды, поверь». Минерва самодовольно улыбнулась, решив, что раскусила его. «Артемис Фаул, перестань притворяться. Меня ты не обманешь. Ты позвонил мне, потому что твой план потерпел крах». «Твоя демонесса у меня, и ты хочешь ее вернуть. Впрочем, можешь и дальше толкать речь о благе человечества, если тебе угодно». Артемис, сидевший на склоне горы над шато Парадизо, нахмурился. Эта девушка напоминала ему самого себя 18 месяцев назад, когда достижения и приобретения стояли на первом месте в его жизни, а семья и друзья — на втором. В данной ситуации самым верным тоном был честный. «Мисс Парадизо», — мягко произнес Артемис, — «Минерва, послушай меня». «Мне нужно всего несколько секунд, и ты поймешь, что я говорю правду». «Это почему?» – нетерпеливо воскликнула Минерва. «Потому что мы похожи?» «Честно говоря, да. Мы очень похожи друг на друга. Мы всегда самые умные, в чем бы обществе не оказались. Мы оба в значительной степени недооценены. Нас обоих преследует презрение и одиночество». «Какая чушь!» – фыркнула Минерва, но ее протест позвучал неубедительно. «Я не, не одинока. У меня есть работа». «Я знаю, как ты себя чувствуешь, Минерва», — настаивал Артемис. «Поверь мне, сколько бы премий ты ни получила, сколько бы теорем ни доказала, это не заставит людей любить тебя». «Ой, избавь меня от дилетантских лекций по психологии. Ты меньше, чем на три года старше меня». «И вовсе не дилетантских», — обиделся Артемис. «Кстати, к твоему сведению, возраст часто отрицательно сказывается на умственных способностях. Я написал об этом статью для журнала «Психология сегодня» под псевдонимом «Доктор О. Лигафрен. Минерва захихикала. «Классная шутка! Олигофрен! Здорово!» Артемис тоже улыбнулся. «Ты первая, кто ее раскусил!» «Я всегда первая!» «Я тоже!» «Ты не находишь это утомительным?» «Еще как нахожу!» «Не могу понять, что случилось с людьми!» «Все говорят, что у меня превосходное чувство юмора и не замечают исключительно грамотно сформулированной шутки об известном психологическом состоянии, хотя должны кататься от смеха!» «Именно так!» — согласилась Минерва. «Я тоже постоянно сталкиваюсь с подобным непониманием!» «Я знаю», – сказал Артемис, – «слышал твою шутку о Марии Гелмане и похищении Кварка. Очень тонкая аналогия». Это было ошибкой, нарождающееся взаимопонимание как ветром сдуло. Минерва мгновенно насторожилась. «Где ты ее слышал? Сколько времени ты шпионишь за мной?» Артемис и сам не мог поверить, как умудрился допустить такой прокол. Он никогда не позволял себе болтать о пустяках, когда на карту поставлены жизни. Но эта девушка нравилась ему, она была так похожа на него. В коридоре вагона стояла камера наблюдения. Я достал пленку, усилил изображение и все прочел по губам». «Хм», — недоверчиво хмыкнул Минерва. «Не помню никакой камеры». «Была камера. Внутри красной пластмассовой коробочки с широкоугольным объективом. Прошу прощения за вмешательство в твою личную жизнь, но обстоятельства требовали экстренных мер». Минерва помолчала. «Артемис, нам нужно о многом поговорить. Я не встречала мальчика, с которым могла бы говорить как с равными, уже я никогда их не встречала». Но я должна завершить этот проект. Можешь перезвонить неделю через шесть?» «Через шесть недель будет уже слишком поздно. Мир изменится и, вероятно, не к лучшему». «Артемис, прекрати. Ты уже начинал мне нравиться, а теперь снова взялся за свое». «Дай мне еще одну минуту», — настаивал Артемис. «Если я не смогу убедить тебя за одну минуту, то повешу трубку и не стану больше мешать». «Пятьдесят девять», — сказала Минерва. «Пятьдесят восемь». «Неужели все девушки настолько эмоциональны?» — подумал Артемис. Эльфи тоже часто себя вела подобным образом. Вот только что они так тепло и подружески болтали, и вдруг она уже цедит слова ледяным тоном. «У тебя в плену два существа, оба разумные, оба не люди. Если ты предъявишь хотя бы одного из них широкой научной общественности, то на них и их подобных начнется охота. Ты будешь нести ответственность за истребление, по крайней мере, одного вида. Ты этого хочешь?» «Этого хотят они сами», — возразила Минерва. «Демон, которого мы спасли в прошлый раз, грозился убить нас и даже съесть. Говорил, что демоны вернутся, чтобы выжечь человеческую чуму на земле. «Я все знаю об Абате, сказал Артемис, хотя знал он только то, что увидел через камеру наблюдения самой Минервы. «Он был настоящим динозавром. Демоны не способны победить людей. По моим подсчетам, Абат перенесся на сто тысяч лет вперед, а потом вернулся в собственное время. Объявлять войну демонам — то же самое, что объявлять войну обезьянам. В действительности обезьяны представляют даже большую угрозу, потому что более многочисленны». Кстати, демоны даже не способны материализоваться полностью, если нашпиговать их серебром. Уверен, они что-нибудь придумают. Один попадет в наш мир случайно, как это вышло с Абботом, и откроет ворота остальным. Маловероятно. В самом деле, Минерва, каковы шансы? Итак, Артемис Фаул предлагает мне забыть о проекте, который тянет на Нобелевскую премию и освободить пленников? Забыть о проекте несомненно, сказал Артемис, взглянув на часы. Что же касается пленных, в их освобождении нет необходимости. «Правда?» «И почему?» «Потому что, полагаю, они уже на свободе». Минерва резко развернулась и уставилась на то место, где должен был сидеть номер первый. Место было пустым. Демон, которого она с таким трудом захватила, исчез вместе со стулом. Поверхностный осмотр показал, что в комнате кроме нее никого нет. «Где он?» — закричала она в телефон. «Где моя премия?» «Забудь об этом». Без всякого злорадства посоветовал Артемис, «Не стоит так волноваться. Поверь тому, кто совершал ошибки, во многом похожие на твои нынешние. Я скоро тебе позвоню». Минерва сжала телефон так сильно, словно это было горло Артемиса. «Ты обманул меня!» — крикнула она, поняв, наконец, что произошло. «Ты нарочно позволил мне схватить своего демона!» Но Артемис ничего не ответил. Сделав над собой усилие, он разорвал связь. Обычно, если ему удавалось кого-нибудь перехитрить, его охватывало приятное возбуждение — Но сейчас, одурачив Минерву Парадиза, он ощущал себя почти под лицом. Какая ирония. Именно сейчас, когда ему почти удалось стать хорошим парнем, ему мучила совесть, твердившая, что он поступил как «плохой». Дворецкий, сидевший на соседней кочке, поймал его взгляд. «Как прошел твой первый продолжительный разговор со сверстницей? спросил телохранитель. «Волшебно», — ответил Артемис. Его голос так и сочился ядовитым сарказмом. «Свадьбу наметили на июль».